Координатор выскочил из-за угла навстречу Водоплясову и Лычеву, не утруждая себя предварительной ментальной атакой и, видимо, рассчитывая на эффект внезапности. Он передвигался на двух ногах. Сутулое и короткое туловище, укрепленные на непропорционально длинных задних конечностях, поросло густой, жесткой черной шерстью. Для полнатой картины не хватало только рогов, хвоста и раздвоенных копыт. Недолго думая, Лычев соорудил огненный шар и метнул его прямо в морду странному существу. Получив физиономию сноп обжигающего пламени, оно замотало головой и испустило протяжный, душераздирающий волчий крик. «Мех не попорти!» – мрачно пошутил Водоплясов, скидывая свою пневматическую винтовку. «Фролову на воротник пойдет!» – раздался оглушительный хлопок, словно кто-то изо всех сил ударил ладонью потуга надутому полиэтиленовому пакету, и мохнатое существо, опустив голову, удивленно уставилось на торчащий из его ноги металлический цилиндрик дротика. Рассерженно зарычав, монстр вырвал крошечный снаряд из собственной ляжки, бросил его в сторону и кинулся на обидчика. «Твою мать!» — ругнулся дядя Федор, срываясь с места. «Ну, давай, побегаем!» Преимущество в скорости было явно на стороне монстра. Он настиг Лычева буквально в несколько прыжков и, ухватив за плечо, с силой швырнул в сторону, как тряпичную куклу. Не спасла даже святая броня. Пролетев несколько метров по воздуху, Макс ударился головой о бетонную стену и беспомощно повалился на землю. Оглянувшись через плечо, Водоплясов резко сгруппировался и, рухнув под ноги преследователя, перекатился, оказавшись у того за спиной. Тут же встав на ноги, Федор принялся судорожно перезаряжать пневматику. Проехав около полуметра по бетону, оборотень развернулся лицом к оставшемуся противнику и вновь и ринулся в атаку. Водоплясов едва успел поднять ствол, как координатор, протянув огромную лапу, с силой дернул его на себя, вырывая оружие из рук бойца. Мгновение, и винтовка, вращаясь как бумеранг, полетела прочь, с гулким стуком приземлившись где-то вдалеке. Водоплясов хотел наплевать на приказ и приласкать приближающееся к нему существо знаком посерьезнее. Как вдруг позади координатора послышался звук, словно кто-то проколол иглой детский воздушный шарик. Монстр неестественно дернулся и крутанулся на месте. Из-под его левой лопатки торчало оперение еще одного дротика. А в дальнем конце зала спешил к месту сражения Захар со своими спутниками. Воспользовавшись тем, что существо сосредоточилось на приближающейся к нему опасности и перестал обращать на безоружного врага внимание, Водоплясов подобрал валявшийся у него под ногами обломок какой-то металлической арматуры и с силой обрушил его на голову обортня. Тот обернулся, попытался схватить Федора своей пятерней, но движения существа стали какими-то вялыми, заторможенными. Злобно зыркнув по сторонам, чудовище вдруг закатило глаза и кулем рухнуло на землю. Спи, моя радость, усни! На губах стремительно подскочившего бага расплылась довольная улыбка. Он положил руки на тело координатора и, кажется, полностью отрешился от происходящего вокруг. Живой! крикнул Румянцев Харитонову, склонившемуся над неподвижным телом Лычева. «Живой, ругается!» — поднял тут глаза. «Тут сцелителя надо!» «База!» — произнес микрофон портативной рации Захар. «Мы закончили. Потерь нет!» «И кто этот план придумал?» — скептически потряс в воздухе листочками генерал Уряхин. «Совместное творчество!» — обтекаемо ответил призрак. «Аналитики СБР, мои подчиненные, сторонние организации». «Ты не мудри», — фыркнул Павел Аркадьевич. «Как будто я не знаю, что все мы одним миром мазаны. Все из службы вышли и ей верны. Имена называй». «Ну, студент, дракоша, кое-кто из молодежи». «Спецы опытные, но проколы у них были». Уряхин открыл ящик стола, достал пачку сигарет и под насмешливым взглядом призрака закурил. Тот факт, что никотин на его организм не действовал, он успешно игнорировал вот уже добрых два десятка лет. «Знаешь, какие моменты меня больше всего смущают? В вашем плане два тонких места. Неизвестно, как отреагирует власть на ваше самоуправство и не начнет ли ставить палки в колеса. Это раз. И во-вторых, насколько реально за неделю выйти на организатора? Слишком короткий срок выбрали». «Они годами прятались в подполье, и тут вдруг, за жалкие семь дней, ты обещаешь вскрыть всю структуру!» «Чиновников на себя возьмет Сергачев. Потом его, конечно, уволят, но время для нас он выиграет», — спокойно заверил Фролов. «Что касается расследования, Аскет в связи с последними событиями решил наложить мораторий на некоторые свои незыблемые принципы. Срок назвал он...» «Я так понимаю, потрошить мозги будет безжалостно. На самом деле мы надеемся найти хозяев круга и их агентов в правительстве еще быстрее, но решили подстраховаться». «Да? Ну, может и получится». Подумать и прикинуть расклад Павел Аркадьевич не успел. Обидевшийся призрак захотел уточнить. «То есть Аскету ты веришь, а мне не веришь?» «Вы с ним существа разных порядков. Стилет и компьютер». Причем компьютер, ты собираешь информацию, интригуешь, выискиваешь тайны и все такое прочее. А нашему общему другу на красоту игры плевать. Ножны он покидает исключительно по делу и полумерами не ограничивается. Поэтому если аскет говорит, что времени требуется столько-то, значит всерьез рассчитывает справиться». Уряхин помолчал, потом продолжил рассуждать. «Опять же, харизма». «Знаешь, почему перед ним молодняк благоговеет?» «Объясни, с удовольствием послушаю». «Кончай язвить!» Так вот, дело было еще на старой базе, до разбиения на полке. Сам не присутствовал, знакомый рассказал. Приехала к ним какая-то журналистка, типа интервью брать. Везде с микрофоном ходила и в работу встревала. Ей начальство «Зеленый свет» дало, вот она и пользовалась. Пришла девушка в класс на практические занятия. К одному подлезла, ко второму. Работать мешает, и мешает сильно. Сказать ей ничего нельзя. Светила, мохнатая лапа в Кремле. Визит согласован на самом высоком уровне. Инструктором в тот день аскетом назначили. Ты знаешь, он ей даже замечаний делать не стал. Просто подошел, посмотрел сверху вниз, подбородочком указал на стул возле дверей и тихо так шепчет. «Сидите здесь». Я уж не знаю, что тетка в его взгляде прошла но села без разговоров. Но минут через пять оправилась. Встать собралась и какой-то вопрос задать пытается. Но только инструктор буквально из ниоткуда рядом оказывается и до того проникновенно шепчет. «Молча сидите, что у журналюшки волосы дыбом встали. Прикинь, призрак, если бы я женщине приказал заткнуться...» Мне половина сразу попыталась бы зенки выцарапать, а уж моя бывшая не суть важна. Короче, разумный человек лишних проблем старается избежать и прослыть джентльменам. Это же до конца занятий сидела тихонечко, уезжать не хотела и потом только об аскете и расспрашивала. Врать не стану, рассказал, что слышал. Возможно, это одна из баек, которых про нашего общего друга сотни ходят. Но согласись, про нас такого не расскажут. Лабораторно-медицинский комплекс располагался в отдельном крыле базы и до сегодняшнего дня заглядывать туда мне не доводилось. Не было повода. Если честно, я ожидал увидеть там нечто похожее на исследовательские центры из голливудских фильмов, с герметичными стеклянными боксами, оборудованными по последнему слову техники, напичканными электроникой, механическими дверями и видеокамерами, отслеживающими перемещение каждого сотрудника или посетителя. На практике все оказалось куда прозаичнее. Унылый, обшитый деревянными декоративными панелями коридор, старенький холодильник возле окна, зеленеющий на нем чахлой фиалкой в горшке. На стене сколоченный из деревянных рейк стенд, на котором виднелся лист ватмана с аккуратно расчерченным графиком дежурств. Характерный антураж уездной больницы нарушал разве что пост вооруженной охраны возле одной из дверей, да и сама металлическая дверь, толщиной напоминавшая скорее гермошлюз ядерного бомбоубежища. «Как там наш пациент?» – поинтересовался у дежурного охранника, сопровождавший меня руководитель центра Самуил Лазаревич Гофман. Пожилой сухонький мужчина с отмеченной тонкой сетью старческих пигментных пятен лысиной, обрамленной редкими седыми волосами. «Пациент скорее жив, чем мертв», — ответил тот, взглянув на закрепленный в специальном кронштейне видеомонитор и недоверчиво покосился на двух моих бестелесных спутников, которые, не дожидаясь приглашения, вплыли в помещение прямо сквозь стену. «Дрыхнет». «Откройте, пожалуйста», — скорее попросил, чем скомандовал Самуил Лазаревич. Лязнул замок, и дверь со скрипом отворилась. Координатор был крепко привязан к койке толстыми кожаными ремнями, в несколько слоев обхватившими не только конечности, но и покрытой густым жестким ворсом туловища. Для надежности его руки и ноги сковывало по паре наручников, а в дальнем углу лишенного окон помещения я различил несколько артефактов, подавляющих всякую ментальную активность в радиусе пары десятков метров. «Ваши бойцы ввели ему двойную дозу снотворного», — чуть поморщившись пояснил Самуил лазарович «Препарат в такой дозировке способен свалить из слона. По крайней мере, у обычного человека уже давно наступил бы паралич нервной системы, и он скончался бы от угнетения дыхательной функции. Но это э, существо, похоже, обладает весьма сильным организмом». Очень сильным, подтвердил Андрей, подплывая к лежащему оборотню вплотную и с любопытством заглядывая ему под полуоткрытые веки. Этот организм швырнул нашего парня об стену, как котенка. Ему бы с такими мышцами настройки свои заколачивать. К -к -к -к мы можем попробовать его разбудить, вежливо кашлянув, произнес Самуил Лазаревич. Если правильно подобрать антидот, не нужно, прервал я его. Оказавшись в плену, координатор, придя в сознание, может натворить бед. Как минимум, осознав беспомощность своего положения, он наверняка попытается покончить с собой либо сам, либо с помощью своих старших покровителей из круга. Откровенно говоря, я не уверен, что прямо сейчас он нас не слышит и не общается с хозяевами. В любом случае, активное вмешательство в его психику приведет к непредсказуемым последствиям. Сотрудничать с нами он явно не пожелает значит, будет всячески сопротивляться попыткам выйти через него на высших иерархов круга. Сейчас же он спит, его сознание расслаблено, а сопротивляемость снижена. Боюсь, второго такого шанса может и не представиться. Нужно обеспечить комплекс реанимационных мероприятий на случай, если существо решит издохнуть, обратился я к Самуилу Лазаревичу. Допустить этого ни в коем случае нельзя, а вероятность подобного развития событий крайне высока. «Кроме того, нельзя позорить ему проснуться. Надо во что бы то ни стало поддерживать его в таком состоянии». «Я дам распоряжение», — кинул головой доктор и направился к выходу. «Вот что». Повернулся я к своим спутникам. «Придется нам с вами совершить маленький подвиг. Захватить сознание кукловода я не смогу. Вторжение сразу же будет зафиксировано, и канал связи, скорее всего, моментально обрубят Это придется сделать кому-то из вас». Причем не грубо вторгнуться в его разум, а присоединиться к нему, влиться в его информационные потоки, одновременно оставаясь в стороне, и передать картинку мне. Через ментал работать гораздо проще, чем из нашего физического пространства, а вам проще вдвойне, поскольку вы находитесь в обоих мирах одновременно. — Я могу попытаться, — с некоторым сомнением произнес Андрей. «Если ты объяснишь мне, как незаметно присоединиться к чужому сознанию, особенно когда его владелец спит». «Например, ты можешь ему присниться», — улыбнулся я. «Сон ни у кого не вызывает ни малейших подозрений». «Послушай, Вить», — неожиданно подал голос, хранивший до этого молчания Роман, «вот скажи мне, только честно, тебя самого от всего этого не тошнит?» «Ты о чем?» — всерьез удивился я. «Да обо всем». Неопределенно пожал призрачными плечами мой друг. Псионика, одержимая, оборотни, магия. Меня не было в реальном мире 15 лет. И то, что с ним произошло за этот срок, лично мне совершенно не нравится. Вспомни, как мы жили тогда. Что-то делали, к чему-то стремились, искали, учились. Я мечтал проехать по Европе на автомобиле. Андрюшка построить собственный дом в деревне, ходить в лес за грибами, растить детей и разводить кроликов. «Мы именно жили. А ты, такое ощущение, последние пятнадцать лет непрерывно с кем-то воюешь. Скажи, у тебя есть цель?» «В данный момент моя цель — избавить планету вот от них». Я кивнул в сторону распростертого на кушетке мохнатого тела. «Это не цель. Это твоя работа». Тихо и как-то грустно вздохнул Ромка. «Ну, справитесь вы с этой напастью. И что потом? Что именно ты оставишь здесь, после себя?» «Светку?» – не задумываясь, ответил я. «Много ли в ней твоего?» – с сарказмом поинтересовался тот. Вновь заскрипела дверь, и пожилая санитарка вкатила в комнату небольшую тележку, на которой чернел экран кардиомонитора, и виднелись закрепленные по бокам белые пластиковые ручки дефибриллятора. «В том, что 18 лет назад на земле появились гнезда, виноват не я!» – чуть жестче, чем обычно обратился я к своему собеседнику и в том, что, разыскивая вас, я оказался вблизи одного из них, моей вины тоже нет. Так получилось, Рома. Войну затеял не я. Что ж, ты прав, — вновь вздохнул мой друг. Во всем всегда виноваты обстоятельства. Обстоятельства засыпают людей заживо в пещере, обстоятельства меняют судьбы, обстоятельства учат разрушать, потому что созидать гораздо труднее, и этому нужно учиться самому. Ладно, давайте займемся делом. Я подстрахую вас с Андрюхой в ментале. Аскет? Картинку удалось получить почти сразу. Андрей прекрасно справлялся со своей задачей. Координатор спал, и ему снились каменные ущелья городских улиц, заполненные пестрыми толпами прохожих и вереницами машин. Снились дворы колодцы, и приносящиеся над ними облака. Вот пустошь, посреди которой точно гнилые зубы Высятся разрушающиеся коробки брошенных зданий Вот люди, послушные его воле, подчиненные его власти Бегут меж скоплений бетонного хлама сконцентрированные только на одной цели – убивать Вот вдалеке промелькнула фигура Вокруг которой ярко мерцает багровым аурапсиона Это враг, враг которого неизбежно ждет смерть Сознание, соединенное с сотнями таких же разумов, фиксирует каждое его движение, чувствует каждый его вздох. Он видит врага одновременно десятком глаз своих подчиненных людей, ощущает его присутствие их органами чувств и знает, что то же самое испытывают сейчас сотни таких же, как он. Единство – вот сила круга. Врагу не уйти. Рядом полыхнуло в пространстве еще одна алая точка. Враги приближаются, их становится больше. Где-то на краю рассудка вспыхнуло, выплеснулось извне пятно боли. Один из подвластных принял на себя удар знака и потерял сознание. Это не страшно. Есть еще. Врагам не уйти, он должен исполнить волю круга, иначе уже никогда не сможет вернуться. Образ возвращения манит, согревая сердце уютной теплотой. Образ хранит в себе безопасность, безмятежность, покой. Он видит низкие сумрачные своды, полумрак гулких залов, бесконечную сеть переходов, в которых есть жизнь. Эта жизнь – то немногое, ради чего стоит продолжать свое существование. Эта жизнь – основа всего. Спустя несколько минут, вынырнув из ментала, я уже твердо знал, где искать управляющий центр существ, называющих себя кругом. Осталось лишь подтвердить полученные знания практикой. конференц-зале было не протолкнуться. Бойцы, аналитики, эксперты, даже обслуживающий персонал базы все собрались послушать выступление призрака. В первых рядах по традиции располагались оперативники и действующие сотрудники СБР. Среди их сосредоточенных лиц ярким пятном выделялась фиолетовая физиономия злобного. Чуть поодаль, что было весьма необычно, на подоконнике сидел свесив ноги покойник и с интересом разглядывал окружающих. Призрак легко взбежал на трибуну и поднял руку, призывая окружающих к тишине. «Друзья, сегодня у нас очень важный день», — произнес он. «Благодаря усилиям наших специалистов нам удалось определить место расположения основной базы противника. Вернее, если быть до конца точным, единой базы, как таковой, у круга нет. Вместо нее имеется несколько разрозненных центров» в которых размещаются их исследовательские лаборатории, жилые и технические помещения. На нашей территории такие центры имеются в Москве и Петербурге, в остальных городах-миллионниках. Есть они и в других странах, в основном в крупных мегаполисах. Не обнаружили мы их до сих пор только потому, что круг использует в своих целях заброшенные рукотворные подземелья в городской черте систему построенных в 80-е бомбоубежищ и коллекторов, технических туннелей, имеющих, судя по всему, коммуникации с действующим метрополитеном. Кстати, попутно нам удалось выяснить, каким образом координаторы выводили на поверхность и, так сказать, легализовали там одержимых, которые до начала фазы активных действий выполняли для них роль разведки их ушей и глаз на поверхности. Фролов достал из кармана аккуратно сложную в четверо бумажку, развернул ее и прочитал отпечатанный на принтере текст. «Согласно имеющейся у нас информации, ежедневно на станции Петербургского метрополитена входит в среднем 2 миллиона 365 тысяч 430 человек, а выходит оттуда 2 миллиона 365 тысяч 440». «По Москве цифры примерно того же порядка, просто раньше никто не обращал внимания на подобную статистику». «То-то, -то я д -д думаю, неспроста они каждый год цены на проезд повышают», — шепнул на ухо сидящему рядом Виноградову Коре Дениченко. «Вот такая вот у нас диспозиция», — подытожил призрак и обвел притихшую аудиторию внимательным взглядом. «Теперь два слова о том, что мы со всем этим будем делать». Затягивать сроки окончания операций я не вижу смысла, потому как каждый день промедления не принесет нам ничего, кроме увеличившегося количества жертв. с другой стороны структура круга такова, что потеря одного из элементов не оказывает ни малейшего влияния на всю систему в целом. Круг продолжит функционировать даже если в его составе останется всего лишь трое членов, потому будем стараться бить по всем центрам одновременно во всех странах мира, где были обнаружены базы круга, координируя свои действия при помощи всех доступных средств связи. Исключение – Питер. Он выбран в качестве тренировочного полигона. Командиров подразделений я попрошу пройти ко мне в кабинет для обсуждения деталей операции. Остальные же пока могут быть свободны. «Аскет, тебя я тоже жду у себя через 15 минут». Зал зашумел, послышалось шарканье отодвигаемых стульев и одновременный гул, множество голосов. «Если мне не изменяет память», — сказал я, поймав Фролова на выходе из зала, — «в последнее время твои коллеги активно меня разыскивали, и отнюдь не для того, чтобы сказать спасибо за проделанную работу». Считаю, что ситуация изменилась», — подняв на меня усталый взгляд, ответил призрак. «Если ты думаешь, что мы не ценим того, что ты делаешь, то ошибаешься». Ценим. И за пару дней здесь ты сделал едва ли не больше, чем твои друзья там, на передовой. Просто теперь мы вплотную подошли к финальной операции, и от ее исхода зависит слишком многое. Поэтому твой боевой опыт будет просто незаменим. Короче, хрен тебе, аскет, отвертеться не удастся. Будешь драться вместе со всеми. Пожалуй, это самая приятная новость за истекшие несколько дней.